Я прочла это в его взгляде и не могла подавить с горделивого чувства. Мы выехали из дома около шести. Анна повезла нас в своей машине. Мне нравилась ее машина, большая, открытая американская машина, отвечавшая не столько вкусу Анны, сколько требованиям рекламы. Зато моим вкусом она соответствовала вполне. В ней было множество блестящих мелочей. Она была бесшумная, обособленная от всего мира и кренилась на крутых поворотах. К тому же мы все трое помещались на переднем сиденье, а я нигде не чувствовала такой тесной связи с другими людьми, как в машине. Все трое на переднем сиденье, чуть прижимая друг друга локтями, во власти общего наслаждения скоростью, ветром, а, может быть, и общей смерти. Машину вела Анна, словно символизируя уклад нашей будущей семьи. Я не ездила в ее машине с того пресловутого вечера в Каннах, и это пробудило во мне воспоминания. В солнечном баре нас ждали Шарль Уэб с женой. Он занимался театральной рекламой. Его жена — Просаживала заработанные им деньги, причем с головокружительной быстротой, и на молодых мужчин. Он был просто одержим мыслью, как свести концы с концами, и вечно охотился за заработком. Было в нем от этого что-то беспокойное, торопливое, почти неприличное. Он долго был любовником Эльзы, несмотря на свою красоту, она не отличалась корыстью, и ее беспечность в денежных делах привлекала Шарля. Его жена была злюкой. Анна прежде с ней не встречалась, и я тотчас подметила на ее прекрасном лице презрительное и насмешливое выражение, какое обычно у нее появлялось в обществе. Шарли Уэб, как всегда, болтал безумолку, по временам сверля Анну испытующим взглядом. Он явно недоумевал, что у нее может быть общего с юбочником Реймоном и его дочерью. Меня распирала от гордости при мысли, что еще минута, и он это узнает. Воспользовавшись паузой, отец склонился к нему и напрямик объявил, «А у меня новая старина. Пятого октября мы с Анной собираемся пожениться». Остолбенев от изумления, тот переводил взгляд с одного на другого. «Я была в восторге. Его жена озадачена. Она питала давнюю слабость к отцу. «Поздравляю!» — завопил наконец Уэбб во все горло. «Отличная мысль! Мадам, вы изумительная женщина! Посадить себе на шею такого шалопая! Официант, мы должны это отпраздновать!» Анна улыбалась непринужденно, спокойно. И вдруг лицо Уэбба расплылось в улыбке. Мне не было нужды оборачиваться. «Эльза! Господи, да ведь это Эльза Маккенбург. Она меня не замечает! Рэймон, ты только погляди, как она похорошела!» «Еще бы!» — сказал отец тоном счастливого обладателя. Потом все вспомнил, и его лицо омрачилось. Анна не могла не уловить интонации отца. Она быстро отвернулась от него в мою сторону. Она уже собиралась заговорить на первую попавшуюся тему, когда я наклонилась к ней. «Анна!» Ваша элегантность производит опустошение в сердцах. Поглядите, вон тот мужчина не сводит с вас глаз. Я сообщила это доверительным тоном, то есть достаточно громко, чтобы услышал отец. Он живо обернулся и заметил человека, о котором я говорила. Мне это не нравится, заявил он и взял руку Анны в свою как они очаровательны, с ироническим умилением заметила мадам Уэбб. — Шарль, вам не следовало нарушать покой этой влюбленной парочки. Достаточно было пригласить малютку Сесиль. — Малютка Сесиль не приехала бы, — без обиняков заявила я. — Почему? Завели себе дружка среди рыбаков? Она однажды видела, как я болтала с кондуктором автобуса, и с той поры относилась ко мне как к деклассированной особе, как к тем, кого она считала деклассированными. — А как же, — ответила я, делая над собой усилия, чтобы казаться веселой. — И кого же вы поймали в своей сети? Хуже всего было то, что она находила себя остроумной.